без власти и влияния. После победной пресс-конференции Путин с Медведевым и Волошиным пришли в свой штаб в Александр-Хаусе недалеко от Болотной площади. Первым избранный президент пожал руку именно Юмашеву. Тот сидел за накрытым столом в вязаном свитере и задумчиво подбрасывал в руке пульт от телевизора. Когда Путин, его соратники и гости уже разошлись по домам, Юмашев ещё долго фотографировался с сотрудницами штаба. Эти кадры показывает Виталий Манский в своём документальном фильме "Свидетели Путина". Домой Юмашев не торопился, понимая, что фактически это финал его работы на Кремль. Никаких формальных должностей бывший глава АП в структуре президентского штаба не занимал, но на заседания ходил, помогая Путину и по дружбе, и из чувства долга по отношению к предыдущему начальнику. Всё-таки я считал себя в какой-то степени ответственным за Путина, потому что я его пригласил на работу, я его повышал, я его представил Борису Николаевичу, объясняет Юмашев. Он полагал, что должен довести операцию преемник до конца, а потом уже отойти в тень. Борис Ельцин на застолье в штабе по случаю победы Путина на президентских выборах не присутствовал. Он находился дома и поздравлял соратников по телефону. Звонил Ельцин и самому преемнику. по сохранившейся у него правительственной вертушки. Но на другом конце провода сказали, что Путин вышел на улицу и перезвонит. В окружении семьи первый президент ждал звонка, но его так и не последовало. Уже полтора часа гуляет, с досадой сказал Ельцин. Давайте не будем ждать. Путин позже всё-таки позвонил. Несмотря на этот тревожный сигнал, Интересы Ельцина и новой президентской команды чаще всего совпадали, тем более что и команда во многом оставалась той же Ельцинской. Но были и исключения. Одной из первых резонансных инициатив Кремля при Путине стало возвращение советского гимна с новыми словами. Соответствующие законопроекты коммунистов вносили в Госдуму ещё в конце 1990-х. Один из них даже был принят в марте 1999 года в первом чтении. Но тогда этим дело и кончилось. Глава администрации Александр Волошин был категорически против возвращения советского гимна, а Юмашев наоборот эту идею поддержал. Он считал, что новый старый гимн поможет консолидировать общество и прекратить бесконечную войну с коммунистами в Госдуме. Нужно было достичь какого-то компромисса, чтобы сделать парламент работоспособным и проводить нужные законы. А большинство по-прежнему было у оппозиции. Правда, сейчас Юмашев скорее согласен с Волошиным. Это действительно стало началом отката к советской риторике. Но главное, одобренная Путиным идея смены гимна очень не понравилась Ельцину. Я категорически против возвращения гимна СССР в качестве государственного. При Сталине сначала пели одни слова, затем пришёл Хрущёв, выкинул строчки об отце народов, а мелодию оставил. При Брежневе опять что-то заменили в стихах. «А теперь, значит, будет новая текстовка?» — возмущался он. «Нет, такими вещами не шутят». С мелодией Александрова у Ельцина ассоциировались исключительно партийные съезды, партконференции, на которых утверждалась и укреплялась власть партийных чиновников. «Ситуация с гимном сложная», — настаивал Ельцин. «Хоть бери и самостоятельно стихи с музыкой сочиняй». Не прошло и года после смены власти, а предшественник уже публично критиковал преемника. И хотя впоследствии выяснилось, что это была чуть ли не уникальная ситуация, у Путина она вызвала серьёзное раздражение. Путин сказал что-то типа: "Это мнение пенсионера", и видно было, что он обиделся, потому что решение с гимном для него самого было довольно непростым, вспоминает Юмашев. Тем не менее, отношения Путина с Ельциным и его семьёй глобально не испортились. Время от времени Путин навещал Ельцина в его резиденции в Барвихе. В первый год они встречались где-то раз в пару месяцев и с поводом и без повода, рассказывает Юмашев. Например, бывало, Путин просто ехал с работы и звонил: "Борис Николаевич, я вот сейчас выезжаю из Кремля, можно я к вам заеду?" Он считал важным держать его в курсе, особенно после какой-то поездки, встречи с каким-то международным лидером, с которым до этого общался Ельцин. Разговаривали президенты за закрытыми дверями в кабинете. И содержание этих разговоров Ельцин на публику не выносил. Да и фактически закончились они уже в 2003 году. Потом Путин встречался с предшественником только по формальным поводам. Например, навещал Ельцина на его день рождения и день рождения его жены Наины. Сам же первый президент больше в свой кабинет не возвращался и в Кремле после инаугурации был лишь однажды, на праздновании своего 75-летия в 2006 году. Ельцину полагалось пенсионное обеспечение в размере трех четверти от зарплаты, которую он получал, будучи президентом страны. Около трех тысяч в долларовом эквиваленте в месяц. От типичных источников заработка бывших президентов, вроде публичных выступлений, он отказался. После отставки Ельцин не прочитал ни одной лекции ни в России, ни за рубежом. Спрос на него, конечно, был меньше, чем на Горбачева, который на Западе стал политической суперзвездой. Но все-таки спрос был. тем не менее выступать бывший президент не хотел. Он понимал, что на публике главные вопросы будут про сегодняшнее время, говорит Юмашев. Вот это Путин правильно делает, а вот это неправильно делает. А Борис Николаевич считал, что категорически не должен мешать ему своими комментариями, потому что с одними вещами он был не согласен, а с другими согласен. Ещё когда отставка Ельцина только обсуждалась, Путин предположил, что бывший президент займётся каким-нибудь фондом. Такое и вышло. Хотя что именно поддерживать бывший президент решил уже позже. Первые программы и фонды Ельцина, его возглавила дочь Татьяна, которая в 2002 году вышла замуж за Юмашева и взяла фамилию мужа. Стала финансовая поддержка молодых теннисистов в 2003 году. С тех пор организация ежегодно выделяет стипендии 24 лучшим молодым теннисистам, тратя на это больше 10 млн рублей в год. Практически у всех, кто получал эти стипендии, карьера и дальше складывалась более чем неплохо. Например, Даниил Медведев и Андрей Рублёв в числе ведущих мировых теннисистов. Кроме тенниса фонд начал поддерживать литературу, финансировать переводы с русского на итальянский, испанский и французский языки, а также выдавать премию Мастер. Она была задумана как своего рода Оскар для переводчиков. Очень разные направления деятельности фонда Ельцина. были связаны с разнообразными вкусами его основателя. Благодаря первому президенту теннис в 1990-х стал самым популярным спортом среди чиновников. А в отставке Ельцин включал телевизор только ради трансляций турниров. Читать он любил всегда, и после ухода из Кремля наконец смог это делать без помех. По словам Юмашева, каждые 2 недели, а иногда и чаще, Татьяна приезжала в дом книги на Новом Арбате, где её знали в лицо, и в другие книжные Смитей с прилавков все главные новинки для ца. Тот скрупулёзно сортировал книги по стопкам, от чего-то отказывался из-за автора или аннотации, что-то откладывал на потом, за что-то брался сразу. Читал главный пенсионер страны очень быстро. Я даже в какой-то момент решил, что он прихвастывает, вспоминает Юмашев. Он говорит: "Я прочитал сегодня эту книгу. Она такая толстая, что не верится". Говорю: «Борис Николаевич, я ее тоже читал, а вы помните то-то и то-то?» Он говорит, «Да-да». И реально мы начинаем разговаривать про эту книгу, которую Таня привезла совсем недавно. За сутки он читал страниц 200 или больше и с удовольствием обсуждал прочитанное. Будучи автором политических мемуаров, Ельцин любил воспоминания коллег. Американского госсекретаря Мадлен Олбрайт, президента Билла Клинтона, британского премьера Маргарет Тэтчер. Более давние события Гельцену тоже интересовали. Он перечитывал Ключевского и Кормзена, о биографии Наполеона интересовался настолько, что знал марку любимого вина французского императора. Когда в 2001 году президент в отставке встречался с тогдашним главой Франции Жаком Шираком, тот подарил бывшему российскому коллеге ящик именно Шамбертена. Из художественной литературы Гельцен предпочитал классику. А также Сергея Давлатова, Даниила Гранина и Харуки Мураками. В итоге в его библиотеке скопилось около 10.000 книг, причём половину из них, по словам близких, политик собрал и прочитал за 7 лет, проведённых на пенсии. Были у Ельцина и его жены и другие любимые виды досуга. Каждое воскресенье семья собиралась в Барвихе на большой обед. Вместе с женой бывший президент много ходил в театр и в серьёзный современник, и на мюзикл в метро. Ещё Ельцины начали много путешествовать. В разные регионы России и зарубежные страны они ездили в среднем по 6 раз в год на юг и на север, от Ирландии и Иордании до Норвегии и Аляски. В основном поездки носили чисто туристический характер, но иногда бывший президент России встречался там с коллегами, с которыми общался во время работы в Кремле. 3 апреля 2007 года Борис Ельцин вернулся из очередной поездки из Иордании. Через несколько дней он почувствовал себя плохо, его положили в больницу. Чуть оправившись, он хотел оттуда сбежать, но врачи уговорили его остаться до понедельника, 23 апреля. В тот день он потерял сознание. Спасти его уже не смогли. После смерти Ельцина Путин отдельным указом Назначил Наинельцыны ежемесячное пособие в размере 195.000 руб. с обязательной индексацией. Когда Ельцина не стало, она переехала из резиденции в Барвихе в семейную дачу в Горках 10, которую первый президент построил в середине 1990-х на доходы от своей книги. Как и при Ельцине, в просторной гостиной за большим столом его семья каждое воскресенье собирается на традиционный обед. Дочь Наины Ельциной Татьяны живёт в доме, который ей с Юмашевым подарил Дерипаска на свадьбу. Юмашев, когда-то самый влиятельный человек в стране, каждый день ездит на машине, которую подарил ему на день рождения бизнесмен Роман Абрамович, и в доме, который подарил ему другой бизнесмен, Олег Дерипаска, в офис, который Валентина Татьяна арендуют у того же Дерипаски. В маленьком дворике, за серыми неприметными воротами на Полянке, работают те, кто своими руками создал конструкцию российской управляемой демократии. Внутри стоит машина с мигалкой. Она принадлежит Татьяне Юмашевой, жене бывшего главы АП и дочери Бориса Ельцина, которая, как член семьи бывшего президента, находится под государственной охраной. В этот двор Юмашева приезжают каждый день, чтобы дистанционно работать с Ельцин-центром. Теперь трудоустройство им обеспечивает Екатеринбургский музей эпохи, одним из главных героев которой они были. Напротив особняка на Полянке в том же московском дворе офис ещё одного бывшего главы АП Александра Волошина. Человек, во многом определявший российскую политику в первые годы правления Владимира Путина, входит в совет директоров Яндекса и работает председателем совета директоров первой крузовой компании транспортного холдинга, принадлежащего миллиардеру Владимиру Лисину. В небольшом офисе, где кроме бывшего чиновника только охраны и помощницы В приёмной посетители по старинке листают свежую печатную общественно-политическую прессу. Публично о визитах сюда обычно никто не рассказывает, но за советом к Волошину по-прежнему обращается большая часть российского эстаблишмента. Волошин, как и Юмашев, ставший олицетворением семьи Путинского времени, пожалуй, дольше всех оставался близок к правящей команде.